Суп из петуха. Петуха хорошо промыть и разрезать на куски. Удалить лишний жир и кожу, залить водой, положить крупную луковицу целиком. На большом огне довести до кипения, снимая пену. Уменьшить огонь и варить еще около двух часов на совсем маленьком огне. Тогда бульон получится прозрачным. Сделай домашнюю лапшу. Обязательно домашнюю в этом случае. Совсем другой вкус. На один стакан муки, одно яйцо и немного соли. Замесить, раскатать, свернуть в рулет и нарезать тонкими полосочками. Дать полежать некоторое время. Обжарить на сливочном масле с добавлением оливкового, мелко нарезанный лук и морковку. Можно нарезать кубиками, можно потереть на крупной терке. Когда петух сварится, вытащить, обобрать мясо, нарезать и вернуть его в бульон. Луковицу выловить и выбросить. Положить мелко нарезанную кубиками картошку, лапшу и лавровый лист. Варить до готовности. В конце добавить зажарку из моркови и лука. Дать протомиться. В самом конце посолить и поперчить по вкусу. Положить петрушку или укроп, смешанный с зубчиком чеснока. Если не любите в супе лук, то зажарку можно сделать только из морковки. Или положить в суп сырую, нарезанную кубиками. Вместе с картофелем и лапшой. Выключить суп, закрыть крышкой и обязательно дать ему настояться.